Глава тридцать третья Я словно смотрелась в зеркало, в коревое Спутанные волосы, в темные пряди затесалась седина, бледные кожи, запавшие глаза и посиневшие губы не могли принадлежать мне, просто не могли. Но не узнать себя невозможно, и несложно было догадаться, кто передо мной. Искала русала, а нашла Патрисию Утканос собственной персоной. Мы стояли и жадно вглядывались друг в друга, пока лицо, к которому я привыкла, с детства не исказило злая усмешка. «Ты изуродовала мои волосы», — презрительно сморщила нос Патрисия, будто я еще и помыться забыла. Но могло быть и хуже. «Как? Как ты сюда попала? Язык меня не слушался. Мы же в Конвиле?» В конвель, кивнула я, точнее, она. К своей новой внешности приходилось привыкать очень долго, но смотреть на себя со стороны было сущим сумасшествием. Она шагнула ко мне, и я неосознанно отшатнулась, предупреждающе выставила руки вперед. "Стой на месте". Брови Патрисии взлетели вверх. "Будем кричать через весь зал, если понадобится". Не знаю, где я Но Патрисия явно связана с похищением химер и русала. Последний с беспокойством прилип к стеклу, но, к счастью, притих. Не хватало еще его указаний в моей голове. «Я услышу тебя, даже если будешь шептать», — напомнила Патрисии, которая все-таки остановилась и поплотнее запахнула на груди коричневую шаль, словно пыталась согреться. «О, вижу, ты оценила мой подарок». Я задохнулась от возмущения. «Подарок? Ты подставила меня, украла мое тело, бросила на растерзание лорд-стража!» Еще я в этого лорд-стража влюбилась, и он разбил мне сердце, но это к делу не относится. «Не растерзал же, — пожала плечами Патрисия, — зато хоть какие-то приключения в твоей скучной жизни. Правда скучной. Как ты выдерживаешь своих родственниц?» Поделись секретом. Я сильнее сжала кулаки. Меня пытались убить. Лорд-страж? Монстр. Ах, вот ты о чем, хмыкнула она. Не убить, а напугать. Чтобы раскрыть твой потенциал. Чтобы ты наконец-то нашла меня. Должна была найти. Как ты оказалась в Конвиле? Посейдон не почувствовал Патрисию, когда она вернулась? Или Гордон даже не пытался ее найти? Сердце болезненно сжалось, отказываясь принимать очередной обман. С помощью артефакта, который открыл мне дорогу на... на землю, кажется. Я вообще большая поклонница артефактов. Некоторые, например, могут помочь поменяться телами. Дорогие и редкие, но окупаются сполна. Согласись, так проще и интереснее. Почему тогда решилась на эксперимент? поинтересовалась я, медленно отступая. То ли горький опыт, то ли химерское чутье кричали в голос, чтобы я не вздумала подпускать ее к себе. Вот только что делать? Схватить утконос и перетащить к Тобиасу? Он-то ее точно допросит по всем правилам. Нет, нельзя. Это слишком опасно. Однажды я уже посчитала, что справлюсь сама, и ничего хорошего из этого не вышло. Нужно убираться отсюда, привести помощь. Я оглянулась на химер. Но что будет с ними и с русалом? «Думаю, ты сама знаешь ответ», — усмехнулась Патрисия. «Магия химер. Я могу попасть куда угодно и когда угодно, и для этого мне не потребуются артефакты». «Это так не работает». «Верни мое тело, дорогуша. Дальше я как-нибудь сама разберусь». «У тебя нет второго браслета». — напомнила я. — Для обратного процесса хватит и одного. — Не дождешься. Пора сматываться. Тем более, что Патрисия все-таки направилась ко мне. Я закрыла глаза и сосредоточилась на Гордоне. Он поможет мне, а я ему. Знакомый ветер подхватил меня, унося вслед за собой, и тут я ударилась обо что-то с размаху и сползла по стеночке. В виски, словно вонзилось множество игл, голова кружилась, пришлось поморгать, чтобы рассмотреть склонившуюся надо мной патрицию. «Еще не поняла?» «Почти ласково», — спросила она и обвела руками зал. «Отсюда тебе не сбежать». «Что? Как такое могло произойти? Только если над комнатой растянули щит?» Мур был прав. Я оказалась в ловушке. В голове все еще шумело, но не настолько сильно, чтобы заглушить дикий страх, который холодком стекал по спине. Дрожащими пальцами я схватилась за цепочку на шее и нащупала сову. Одной мне не справится, но если Гордон услышит сигнал, то придет на помощь, если успеет, конечно. Я сжала артефакт в ладони и резко вскочила. Ярко-оранжевые искры ударили в Патрисию, она вскрикнула, сорвалась с себя вспыхнувшую пламенем шаль. Я рванула, куда глаза глядят, между клеток и стеллажей. Последние мне напоминали те, что были в кабинете профессора Клайза. Вообще вся эта история до отвращения напоминала мой неудачный поход в университет. Только тогда я могла надеяться над Архимирой, а сейчас лишь на свою удачу. Хотя... Зря портишь собственное тело, тебе еще с ним жить, Прошептала Патрисия за моей спиной. Я вздрогнула и обернулась, чтобы удостовериться, что дело в суперслухе. Правда, жить не слишком долго. Мы, конвельцы, гораздо спокойнее переносим путешествия между мирами. Твое тело не выдержало даже крохотного прыжка. Да, судя по внешности утконос, она довела меня до полного истощения. Только за одно это хотелось придушить стерву. А еще за похищение, страх которого я натерпелась по ее вине и продолжаю терпеть за чувство к Гордону, хотя нет, за это стоило ее поблагодарить, но не дождется. Куда проще было бы, оставаясь в зал в темноте, но яркие лампы освещали каждый уголок. Я протиснулась между клеток, присела возле стеллажа у стены, дыхание сбилось, а сердце отсчитывало секунды. «Юлия, ты слышишь?» Теперь голос Патрисии звучал справа и тише, значит, убежала я далеко». «Выходи и верни мне мое тело, а я отдам тебе твое. Зато останешься жива. И сдохну раньше, чем попаду домой. За кого она меня принимает?» Второй раз за сутки пожалела, что в этом отсталом мире нет сотовой связи. Куда проще было бы просто позвонить Гордону. «И что сказать? Я понятия не имею, где нахожусь?» Этот подвал мог оказаться где угодно и в какой угодно плоскости конвеля, а щит не пропускать сигнал. Я разжала ладонь, и вместо смятого артефакта на пол осел серебристый пепел. Сгорел зря. Или успел сообщить Тобиасу, что я в беде? «Не надейся на помощь артефактов», — словно моим мыслям сообщила Патрисия. «Мы позаботились о том, чтобы попасть через щит было можно, а выйти нельзя». К тому же об этом месте никто не догадывается. «Так вот, что случилось с проекцией. Блин, блин, блинский блин! Я сама попала в мышеловку, и она захлопнулась. Нужно было послушаться Тобиаса, дождаться, пока он разберется с Александром. Ничему меня жизнь не учит. Но с Александром ли нужно разбираться? Кто вообще стоит за этим «мы»?» Патрисия не спешила мне рассказывать. Напряжение и страх разрывали на части, я не выдержала и тихонько всхлипнула. И тут же зажала рот ладонями. Что они сделали с моим телом? Что сделают со мной, когда поймают? Что делать, если Тобиас не получит сигнал от совушки и не придет на помощь? Ведь если верить Патрисии, щит ничего не пропустит. Я сглотнула ком в горле, Решительно сжала кулаки и приказала себе собраться. Нет, верить ей нельзя. О честной сделке утконос не может быть и речи. Неизвестно, сколько я протянул в своем теле, если не прибьют раньше. Нужно узнать, как отключить щит. Это мой единственный шанс выбраться. Я стала пробираться через лабиринт стеллажей, заполненных книгами и свитками. К тому, кто мог хоть немного пролить свет на то, где я и что здесь происходит. Русал не понимал человеческого языка, но он все время здесь находился. Обойду подвал по кругу и зайду с другой стороны. «Не вынуждай меня на крайние меры!» На этот раз Патрисия выбрала тон суровой родительницы. Никогда бы не подумала, что мой голос может звучать так мерзко. «Выходи по-хорошему, или позову Верзилу. Он мигом тебя поймает, и будет очень-очень больно!» Это она о монстре? Только его здесь не хватало. Стоило вспомнить лоскутное лицо, все внутри заледенело. Я подняла голову и заозиралась. В прошлый раз монстр спрыгнул сверху, но сейчас клетки хорошо просматривались, и помимо утконос никого не было видно. Тем не менее я ускорила шаг. Время не пощадило ни книги, ни стеллажи. Бумага полуистлела, металл проржавел. Некоторые полки вовсе накренились. Вынырнув из очередного ряда, я зацепилась взглядом за рыжую от ржавчины табличку с номером и буквой. Такие же были и на других стеллажах. «Библиотека? Но кто же хранит в таком сыром месте книги?» «Постойте-ка!» От внезапной догадки я споткнулась и еле удержалась на ногах. «Этот зал?» напоминал кабинет профессора клайза только в разы больше да и верзила тогда пришел по мою душу слишком быстро либо следил за мной либо находился где то поблизости что если мы в университете как вариуму подходить не стало на всякий случай спряталась за ближайшей клеткой в надежде что телепатия отсюда сработает мур позвала мысленно юлия Ты еще здесь? Да, я не могу уйти. Здесь щит наподобие того, что был на бассейне. Откуда ты вообще знал, что мне готовят ловушку? Человек рассказал. Очень плохой человек. Он крадет жизнь у других. Русал думал быстрее, чем я успевала воспринимать. Кто-то приходил к нему и рассказывал о своих планах. Наверняка тот, кто выкачивает энергию из химер. «Не только, Химер!» Я вздрогнула. «Не только? Так вот зачем нужны разумные редкие существа, ради удивительных способностей!» «Развлекаешься?» Раздалось усталое со стороны лестницы. Я так увлеклась мысленным разговором, что не заметила появления... «Артура Клайза?»